Глава 38. Ты что от меня хочешь? ахнула Элинор, выслушав Инесу и не веря своим ушам. А что? Светлая обиженно заморгала, однако не передумала. Ты же уже поняла, что мне нравится Грегори, так почему бы и нет? Почему нет? Ну что ей стоит, как писала Диана, действительно, они что, сговорились все, что ли? Хотя бы потому, что я его толком не знаю, возмутилась Эль. «Почему я-то?» «Немыслимо. Пойди и устрой ей свидание с стейтом Эленор так и представила, как отреагирует бывший маг на подобную просьбу. Вряд ли мягче, чем она на его предложение опять ударить в него молнией. Только еще и пальцем у виска покрутит, и будет прав, черт возьми. У нее в своей личной жизни полный бедлам, а ей предлагают вмешиваться в чужую. Вот только Инни ее мнение не разделяла. Девушка уперла кулачок в бок и вздернула носик. «Ты, потому что ты мне должна». «Серьёзно?» — Эль даже моргнула от неожиданности. «За то, что просила Туни распространяться о случившемся на кладбище? Ну так в любом случае, больше всего эта информация повредила бы именно Тейту. Она разве не понимает?» «За то, что прикрыла тебя вчера с подлогом документов», — ответила Инесса на так и не вслух вопрос. «Что?» «Бред какой-то. элинор явно недооценила соседку». «Что слышала, дорогая?» Пропела Инесса и вдруг подплыла к ней, ухватила под руку, увлекая за собой к кровати. Эль же была так поражена происходящим, что даже не воспротивилась. «Вот так, вот так», — продолжала ворковать соседка, чуть ли не силой усаживая её на покрывало и пристраиваясь рядом, при этом не выпуская руки элинор «Думаешь, я не поняла, что ты пожалел этих людей? Я тоже им невероятно сочувствую, я их знаю. У них сын утонул полгода назад, и сразу после этого дочь сбежала с каким-то проходимцем». Эль в ужасе выпучила на неё глаза, но и не продолжала, как ни в чём не бывало. «Такая трагедия, да». Но служба есть служба, что поделать? И там в домике был снуз, ты же сама сказала, а потом...» «Я ошиблась», — огрызнулась элинор наконец высвободив свою руку. «Ты поддалась порыву своего доброго сердца». «Ошиблась, когда сказала, что это снуз». «А вот и нет». Улыбка соседки стала шире. «Не считай меня дурочкой, пожалуйста, мне неприятно». Эль мотнула головой, сама толком не зная, что имеет в виду, что не считает или что в домике таки был не снуз. «Я ничего не сказала Дарену и не скажу, раз для тебя это так важно. Ну и ты должна пойти мне навстречу». «Прямо-таки должна? Как же?» «Эль, ну скажи же что-нибудь», — не выдержала Светлая, так и не получив от неё желанного обещания всё устроить, и продолжила доверительно, понизив голос. «Для меня это тоже важно, очень-очень, понимаешь?» доверчиво заглянула в глаза. Ого, один в один, как говорила и вела себя сама Эленор, когда уговаривала Инессу не распространяться о произошедшем на погосте. «Эль, ну не молчи же!» Инесса подпрыгнула от нетерпения, и кровать содрогнулась. Вздрогнула и Эленор, возвращаясь из своих мыслей в реальность. «Ты его любишь?» — спросила прямо, и девушка даже отшатнулась. «Что?» — переспросила точь-в-точь, точь, как сама Эль несколько минут назад. «Кого?» «Тейта. Ты любишь Тейта?» Светлые бровки сошлись над переносицей. «Какое это имеет значение?» «Самое, что ни на есть, прямое, по мнению Эленор». Но что-то ей подсказывало, что спорить с соседкой на данную тему бессмысленно. Поэтому вместо ответа она лишь пожала плечами. «Он нравится мне? Разве этого мало? Он привлекательный, умный, одарённый?» «Был», — невежливо перебила Эль. «Был», — согласилась-то. «Но был-то он восьмёркой, понимаешь?» «Восьмёркой?» Почему-то по сбивчивым рассказам Инессы Эль решила, что у Тейта был седьмой уровень дара. «Но восьмёрка — это дар уровня самого Приуза?» «Именно», — закивала соседка. «У него восьмой уровень, у меня четвёртый. Это же...» «Большая разница», — буркнула Элинор. иння неоскорблённо фыркнула, тряхнув золотистыми локонами. «Это большое будущее», — сообщила назидательно. «Каким бы букой ни пытался казаться Грек, я знаю, что у него золотое сердце. Один тот пожар, только стоит. Я буду с ним как за каменной стеной. Я буду с ним счастлива, я...» Последующие «Я что-то там» Эль пропустила мимо ушей. «А что тот пожар?» — уточнила о том, что её действительно заинтересовало. И заслужила полный недоумения взгляд. «Ну да, да, она не то чтобы следила за новостями». Эленор отчётливо помнила, как в ту ночь отец сорвался куда-то из дома, а пришёл только на следующий вечер, весь в саже и с отчётливым запахом гари от волос и одежды. К тому времени о происшествии в центральном госпитале уже жужжал весь город. Но у Эль на следующий день должен был состояться экзамен, и голова была забита совершенно другим. Отец не пострадал, и хорошо. Никто из знакомых ей лично тоже не пострадал. Просто прекрасно. Пламя долго не могли потушить. Безвоздушный купол ставить было нельзя, потому что внутри всё ещё находились люди. Это же центральный госпиталь. Лежачие, без ноги, ещё восстанавливающиеся и ждущие своей очереди. «Он спасал людей», — прошептала Эль, вдруг отчётливо до мелочей представив, что творилось в ту роковую ночь. Инни кивнула, удивительно серьезно и в кои-то веки без улыбок. «Даже когда сам лорд Викандер велел остановиться и ставить купол». Имя отца подействовало на эленор как удар под дых. И, видимо, это как-то отразилось на ее лице, потому что Инесса подсела ближе и снова коснулась руки в районе запястья. «Теперь ты понимаешь, Грегори очень хороший, он заслуживает счастья, и я могу его ему дать. Мы поженимся, и все будет замечательно. Мне не у кого просить помощи, кроме тебя, понимаешь?» Эль понимала. «Больше, чем хотелось бы». Она повернулась к Энессе. «Но если я откажусь, ты меня сдашь?» Та смущенно улыбнулась и пожала тонким плечиком. «Зуб за зуб, давить Улыбаться в ответ категорически не хотелось. Эленор решительно поднялась с кровати и подошла к двери, которую затем широко распахнула. «Удачного рабочего дня, Инни. Я подумаю, что смогу для тебя сделать». Соседка благодарно прижала ладони к груди и заулыбалась еще больше. То, что её в этот момент практически выставляли за дверь, для неё не имело никакого значения. «Спасибо, спасибо!» — пропела она, как всегда, почти беззвучно выплывая в коридор и всё так же прижимая сцепленные руки к груди. «Я знала, что ты настоящий друг, что...» — Эль не дослушала. Захлопнула дверь, едва подруга оказалась с другой стороны порога. «Вот же чёрт, как она вляпалась!»